решительно направлявшийся к кафе с противоположной стороны улицы через трамвайные пути. Перехваченный полковником взгляд не оставлял сомнений в том, что в кафе им нужны не пиво и не шаурма, а седой мужчина лет пятидесяти в черной рубашке и светлых брюках, читающий газету «Московский экспресс». И именно так описал себя полковник Баскаков. Вся троица была одета модно и дорого. На шеях, пальцах и запястьях у каждого поблескивало золото, а шагавший в середине крепыш с бандитской стрижкой на ходу говорил с кем-то по мобильному телефону. На лицах и во всех движениях парней читались властность и угроза, которые они не думали скрывать. Они, конечно, знали, что привлекает к себе внимание, но, видимо, считали, что это дело не помеха, поскольку помогает морально подавить жертву. Кроме того, полковник, хорошо знавший психологию подобных субъектов, был уверен, что они получают наслаждение от направленных на них испуганных взглядов, от того, что при их приближении смолкают все разговоры, и по спинам людей пробегает холодок страха. Трое не стали входить в кафе через проем в ограждении, как все. Они просто перескочили через ограждение и сразу оказались рядом со столиком Чижевского. Крепыш с бандитской стрижкой, не задавая никаких лишних вопросов, жестом фокусника извлек из кармана какие-то корочки коричневого цвета, раскрыл их, взмахнул ими в воздухе и вновь спрятал в карман. Его товарищи, раз толстяк с обманчиво добродушным выражением лица, о криминальных наклонностях говорили только слишком развитые надбровные дуги и глубоко посаженные маленькие глазки, с неожиданной злобой рявкнув. Сидеть! И таким же артистическим движением выхватил неизвестно откуда наручники. Третий член группы захвата Красавчик-брюнет, с ничего не выражающими птичьими глазками и с зализанными, словно выдры, волосами, заломил полковнику руки за спину. Впрочем, тот и не сопротивлялся. Бравые ребята не видели того, что происходило возле их Вольва на другой стороне улиц. Полковник же прекрасно это видел, и потому сохранил полное спокойствие. Единственное, что он смог определить по мелькнувшему в воздухе документу круглоголового крепыша, так это то, что люди, пытавшиеся его задержать, были роповцами. Полковник хорошо знал эту породу ментов, расплодившуюся в последние годы, одетые с иголочки, обвешанные золотом, разъезжающие на иномарках. Крепкие парни, у которых и друзья, и все житейские воззрения, и манера держаться были чисто бандитскими. Пожалуй, эти ребята даже превосходили бандитов по наглости, поскольку у тех не было в кармане корочек, позволявших творить беспредел как бы от имени государства, и потому совершенно безнаказанно. Проявление этой наглости не заставило себя ждать. Круглоголовый, без всякой на то надобности, припечатал Чижевского лицом к столу и зарычал «Тихо, сука!». Хотя полковник по-прежнему не оказывал никакого сопротивления. Все происходящее настолько не походило на действия представителей закона, что какой-то пожилой мужчина поднялся с места и возмущенно воскликнул. «Эй, ребята, вы что делаете?» «Пошел нахер!» — громко и внятно ответил ему круглоголовый. Толстяк приподнял полковника, а брюнет пинком выбил из-под него стул Чижевскому, руки которого были уже скованы. Стоило большого труда не свалиться на грязный пол, с которого его, разумеется, поднимали бы новыми пинками. Посетители кафе притихли, столкнувшись с таким психологическим давлением и лишь со страхом наблюдали, как Чижевского вывели из кафе и, подталкивая в спину, повели через улицу. Вскоре проходящие трамваи скрыли всю группу от их глаз. Обменявшись мнениями по поводу этого маленького происшествия,